Но так получалось везде. Нам были рады, хотя никто не понимал, чему радуются. Очень было смешно, потому что бред полный. После этого гала открытия мы пошли в местечко на Кристофер-стрит, маска, просуществовавшая всего несколько недель. Все были одеты в фольгу и подавали только кока-колу. Хозяин предложил Бриджит быть хозяйкой, но она отказалась. До закрытия Ингрид успела устроить там поэтические чтения и и была в восторге, когда зашел Дилан. Ингрид была обычная симпатичная девушка из Нью-Джерси, крупная, ширококосная, удивительным образом успешно строившая из себя очаровательную красавицу и тусовщицу. Забавная была. Наблюдала за другими и выпендривалась, повторяя за ними. Так смешно было видеть, как она сидела рядом с Эдди или потом с Ника и International Velvet, накладывая румяной или красе ресницы точно так же, как они — обмениваясь серьгами и дамскими советами. Это как если бы Джуди Холидей сидела, скажем, с верушкой. Мы постоянно подначивали, Ингрид, например, поучаствовать в конкурсе «Девушка года». «Потрясающе!» — говорил Ингрид. «Ну и как мне выиграть?» «Удалиться в уединение», — ей советовали. «Я не могу в уединение. Я и так совсем одна». Иногда между ее выпендрежем проскакивала такая абсолютная честность не в бровь, а в глаз. В глубине души Ингрид была очень простой. Мы повсюду таскали ее с собой, она была такая веселая, легкая на подъем, из тех, кто прыгает и скачет, наверное, до самой старости. И она носила эти длиннющие лаковые сапоги, правда носила. И стихи у нее были хорошими, правда хорошими, полупоэзия, полукомедия. И куда бы мы ни пошли, ей везде мерещились знакомые. Но вы знаете, это парень так похож на того, которого я... Это он? Он? Да нет, не он. Просто похож. Все лето и осень Эди говорила, что недовольна своим участием в андеграундном кино. Однажды вечером она позвала меня и Мэла в русскую чайную на совещание. Она хотела, чтобы Мэл стал третьей стороной, пока она будет мне объяснять, что думает о своей карьере. Это ее типичный трюк — всех вовлечь в решение своих проблем. И все по-настоящему вовлекались. Тем вечером она сказала, что твердо решила бросить сниматься на фабрике. Йонас Мекас как раз предложил нам несколько ночей подряд устраивать показы в синематеке, и мы думали, было бы здорово устроить ретроспективу Эдди Седжвик, в смысле все ее фильмы за 8 месяцев, Поначалу всем это показалось уморительным, включая Эдди. На самом деле, я думаю, только Эдди об этом всерьез и думала. Теперь же она заявила, что мы просто хотели посмеяться над ней. Официант подвинул наши коктейли с водкой и поставил перед нами тарелки. Но Эдди отодвинула еду и закурила. «Весь Нью-Йорк надо мной смеется», — сказала она. «Стыдно из квартиры выйти. Эти фильмы выставляют меня полной идиоткой». Всем известно, что я просто стою и ничего не делаю, а ты это снимаешь. Ну и в чем тут талант? Представь, что я чувствую». Мелл напомнил ей, что она объект зависти всех девушек в Нью-Йорке, ведь так и было, в смысле, все копировали ее внешность и манеру. Тогда она переключилась на затею с ретроспективой, заявив, что это просто еще один способ выставить ее дурой. Тут мне даже кровь бросилась в лицо. Эдит так меня расстроила, я прямо дара речи лишился. «Наконец, говорю ей, неужели непонятно? Эти фильмы — искусство!» Мел сказал мне потом, что чуть не упал, услышав это. «Обычно ты позволяешь другим говорить, что твои фильмы — это искусство, но никак не себе». «Я хотел, чтобы Эди поняла, если она будет много играть в этих андеграундных фильмах, кто-нибудь в Голливуде ее заметит и пригласит» что просто нужно мелькать на экране и демонстрировать всем, как же она хороша. Но она с этим не согласилась. Все твердило, что мы выставляем ее на посмешище. Самое смешное, что эти фильмы и задумывались как нечто нелепое. То есть мы с Эдди оба знали, что это просто шутка, потому и занимались ими. А теперь она заявляет, что если они на самом деле нелепы, она больше сниматься не хочет. С ума меня сводила. Я ей повторял, что любая известность хороша. К полуночи я так разозлился из этих дурацких споров, что просто ушел. Мел с Эдди проговорили до рассвета, и в итоге она кое-что до себя решила. «Но разве можно ждать от нее последовательных действий?» — сказал мне потом мэл «Я на другой день ей позвонил, а все, что она решила, уже изменилось».